24. Адиль бродит по прогулочному двору, мурлыча себе что-то под нос. Он подкидывает и ловит стеклянный шарик. На его руках и тунике кровь не емы, но после недавнего пожара на складе и на фоне ранений у многих жителей деревни это не бросается в глаза. А вот что бросается в глаза на фоне всеобщей суеты и тревоги, так это неуместно счастливое выражение лица Адиля. Он радостно вертит головой, стараясь не упустить ничего из происходящего. Пять лет он не видел деревню при дневном свете. С тех самых пор, как его изгнали, и теперь удивлен тем, как мало она изменилась. Но разве что трещин на стенах прибавилось, до да изображения джунглей облупилось, а в остальном все осталось, как было. Адиль любит деревню, возможно, даже больше, чем остальные жители, Ему не хватало ее привычного ритма. Работа на фермах по утрам и личные дела во второй половине дня. Общий ужин, а потом спектакль или концерт. Награждение вечером в субботу и воскресные пирушки. Он скучал по голосам и смеху, который слышал, сколько себя помнил. Он тосковал по обществу и любви, которые жители деревни окружают друг друга. Особенно он скучал по своей внучке, Магдалине. «Ты ведешь себя безрассудно», — говорю я ему. «И это чудесно», — соглашается он. «Если ты или Гефест увидят тебя с этим ключом...» «Но ты же предупредишь меня, когда настанет время беспокоиться», — раздраженно заявляет он. «Я знаю, чем я рискую, но мне просто необходимо увидеть тело Ниемы в последний раз». Слова так и сыплются из него. Счастье переполняет его, и чтобы не упасть, он всем телом наваливается на старую антенну радара, которую здесь используют как купальню для птиц. Его ненависть испарилась и больше не гнет его к земле. Он как воздушный змей, поймавший ветер. И это опасно. Как показали события прошлой ночи, я не могу контролировать Аделя. Пока я веду шахматную партию, он размахивает бейсбольной битой. Надо обращаться с ним осторожно. «Иначе он разрушит весь план». «Признаюсь, я солгала ты, когда сказала, что и мне подправили ночью память». «Но скажи я ей правду, ее картина мира замутилась бы, а нам сейчас нужна полная ясность, хотя и не для всех». «Люди должны видеть ровно то, что я хочу им показать». «Убери ключ!» — настаиваю я. Он смотрит на стеклянный шарик у себя на ладони» красноватый не слишком большой, примерно с глазное яблоко. «Как скажешь!» — любезно соглашается он и опускает шарик в карман. Когда одиль приходит на задний двор, пожар уже потушен, из склада текут потоки грязной воды, а шланг валяется на земле, словно убитый змей, и под ним тоже разливается лужа. В обычное время его сразу свернули бы и унесли на место, но сейчас все толпятся вокруг мертвых тел, не в силах осознать трагедию. Чтобы остаться незамеченным, Адиль из последних сил вскарабкался по лестнице на балкон верхнего этажа общежития. Он работал всю ночь, его здоровье расстроено, его тело давно требует отдыха. «Пока, рано», — говорю ему я, — «нам еще многое предстоит сделать». «Я знаю», — раздраженно отвечает он. Адиль садится на балкон, свешивает ноги через решетку и болтает ими, совсем как в детстве, когда они забирались сюда с Матисом. Он зол из-за того, что ему не разрешили прийти на похороны лучшего друга. Таковы законы деревни, думает он, придуманные теми, кто и не собирался их соблюдать. Адилю не терпится это изменить. Он уничтожит ложь, на которой держится жизнь деревни, устой за устоем, старейшину за старейшиной. Следующим умрет Гефест, потом Тея. Нельзя, чтобы слепое рабство продолжалось и дальше». С высоты балкона он видит семь тел, лежащих бок о бок на станции канатной дороги, каждая накрыта отдельной простынёй. Тея поднимается по ступенькам, чтобы обратиться к жителям деревни. Лицо у нее неумолимое, как всегда. Она и так выше всех в деревне, а из-за лестницы кажется просто огромной. Жителям деревни приходится запрокидывать головы, чтобы увидеть ее лицо. — Интересно, трудно ей сдерживать улыбку? — спрашивает меня Адиль. «Доброта превыше всего», — говорю я, напоминая ему неписанный закон деревни. «Да ладно тебе, Аби!» — отвечает он. «Ты ненавидела Ниему почти так же, как я. Она теперь петь должна от счастья». «Случилась ужасная трагедия», — начинает т не ведая восторга Ходиля. «Мы думаем, что ночью после наступления комендантского часа на складе начался пожар». «Наша любимая Ниема разбудила шестерых наших друзей, очевидно, надеясь, что они помогут ей справиться с огнем. К несчастью, они задохнулись в дыму, а Ниему придавила рухнувшей балкой». Удивленные возгласы в толпе сменяются воплями боли. «Красивая история!» — одобрительно бормочет Адиль. «Рада, что тебе понравилось!» — отвечаю я. «Это придумала я!» Тридцать секунд Ээ молчит, а затем прерывает проявление скорби. Похороны состоятся сегодня вечером, а сейчас у каждого из вас есть обязанности, которые нужно выполнять. Я ожидаю увидеть вас на фермах в течение часа. Торжественный момент вдруг нарушается резким кашлем. Из склада, пошатываясь, появляется Эмори, вся в саже с головы до пят. ты я! хрипло зовет она. Ты я! Проморгав слезящиеся от дыма глаза, она понимает, что между ней и старейшиной стоит вся деревня. Она смотрит на своих соседей, а потом начинает протискиваться межпотными телами, не обращая внимания на осуждения, написанные на лицах, и взгляды, полные укоризны. «Она все такая же», — бормочет Адиль, наблюдая, как Эмри, прорывается к лестнице, откуда на нее смотрит Тея. «В чем дело, Эмри? спрашивает она. «Сейчас самое время проявить почтение и уважение. Здесь что-то не так». — заявляет Эмори, не обращая внимания на слова старейшины. Волоски на руках изгнанника встают дыбом. — В груди не ем и рана вот такой длины! — объявляет Эмори, разводя большой указательный пальцы на расстояние дюйма друг от друга. — Судя по ширине, ее нанесли лезвием, возможно, ножом. — Сейчас не время! — шипит ей Тей, окидывая быстрым взглядом толпу. — На складе нет ничего такого, чем она могла бы пораниться! — продолжает Эмори, сбитая с толку. Она стоит у подножия лестницы в длинной тени Теи и походит на маленький кустик, рядом с большой сосной. «Не говори глупостей», — отвечает Тея. «Значит, то, что стало причиной травмы, сгорело при пожаре, но огонь не тронул не ему, возражает Эмори. «В крыше над ней был пролом, и когда пошел дождь, он оттеснил огонь к задней стене склада». Адиль подается вперед, чуть дыша. «Значит...» «Она поранилась в деревне и из последних сил забрела на склад», — предполагает Тея, явно желая поскорее закончить этот диалог. «Разве тогда не остался бы кровавый след?» «Нет, если она сначала перевязала рану. Когда я нашла тело, никакой повязки на нем не было». По толпе проносится недовольный ропот. Так не говорят со старейшиной, тем более над мертвым телом другой старейшины. Тя бросает на Эмори взгляд, полный такой неприкрытой ненависти» что те, кто стоит рядом, даже шарахаются в стороны. Но Эмори отвечает старейшине, твердым взглядом ничуть не испуганное. Изгнаник наслаждался бы этим зрелищем, если бы не переживал за Эмори. Он-то знает, что бывает с теми, кто отказывается вовремя преклонить колено. — Ты спрашивала у Аби? — спрашивает Тея. — Она сказала мне, что Ниема погибла, когда на нее упала балка. — Ну, вот и все. Но хватит! — Тея взмахивает рукой. «Не добросовестно служила этой деревне без малого сто лет. Она учила всех, кто стоит здесь, теперь включая тебя. Неужели ты не можешь хотя бы раз просто поблагодарить ее за все, что она для вас сделала, и не устраивать здесь сцен?» Эмори оглядывает заплаканные лица и понимает, что увлеклась. «Простите», — бормочит она. «Я не хотела». «А теперь уходи», — говорит ей Тея. Когда Эмри уходит, за ней идет Адилья только поверху и поглаживает пальцами стеклянный шарик у себя в кармане. «Я должен волноваться?» спрашивает он меня, глядя на копну вьющихся каштановых волос внизу. «Эмори — единственный человек в деревне, способный понять, что на самом деле произошло ночью», — говорю я. «Ну так отвлеки ее», — говорит он, «потому что если она это выяснит, нам конец».